Милостивый государь-батюшка, воздух здесь поначалу тяжел, и воспоминания лишают сна, но вот уже месяц, как меня выпускают во двор, где я гуляю и беседую с караульными солдатами, выдали мне карандаш, бумагу и разрешили писать и рисовать. Вот только перочинного ножа не дают, и всякий раз, как карандаш затупится, надо просить солдата очинить его. Милостивый государь-батюшка, Еще мне утешение, что знаю грамоту, И капрал приносит книги, какие пожелают. Новая жизнь открылась через них мне, И долгими ночами все думаю и думаю до да боли в голове, И стало мне казаться, что нет на земле лучшей жизни, Чем вы себе с матушкой избрали. С глубоким почтением и беспредельной преданностью Во всю жизнь мою пребуду ваш, Милостивый государь батушка покорный сын, Иван Аненков. Любезный сын мой, Иван Степанович, не ослабевай, друг мой, иметь твердую и на несомненной вере основанную надежду на всещедрейшего Бога, И умоляй его, прилежную молитву, что и мы, твои родители и сестры твои, ревностно чинить подщимся, дабы, наконец, вожделенную свободу тебе даровать и, увидев тебя, искренне обнять. А у нас хоть и настал ноябрь, и пора отдохнуть, страда прошла, но мы все в трудах пребываем. Лес надо на новую избуру бить, сок уже опустился вниз, и дерево стало прочнее, Доски и тес пилить, соль на год закупать, Холостых и вдовых женить, всех дел и не перечислить, И высажать, кровли починять, мышей травить, Дикий камень с полей убирать, масло делать, Сады от холодов укрывать, болото расчищать И гнилую землю вместе с навозом на поля вывозить. И за работой не раз помянешь, как не хватает нам Твоей помощи. Старайся, друг мой, подавать нам утешение частыми письмами, что немалую в печали нашей отрадую быть может. А человека, что доставит от Тебя весточку, мы, как и прежде, щедро отблагодарим. Мы же благодатью Господней все здоровы и о святом Тебе благословении Божьем просим и просить не перестанем. Искренно, благожелательный отец Твой, Степан, Анинков. Бой часов на башне крепости и выстрелы гарнизонной пушки всегда будоражили Ивана, рождали жажду деятельности. Зато меланхолические песни, распеваемые на валу часовыми, нагоняли тоску и лень. Из немногих развлечений, не возбранявшихся в казимате, любимыми для Аненкова стали книги и беседы с караульными солдатами. Узники и нижние чины быстро находили общий язык, чего нельзя сказать об офицерах крепости. Иван поначалу стыдился заводить дружбу с простолюдинами. На воле он всегда ел и спал вместе с офицерами, считал для себя унижением подсесть к солдатскому котлу, завести доверительный разговор с мужиком в военном мундире. Но теперь он арестант, несчастный. И даже тюремные прапорщики, чье благородство было очень сомнительным, не желали видеть в нем ровню. Зато солдаты... Приняли, хоть и не сразу, в свою братскую семью и не чурались узника. Старый капрал пытался объяснить Ивану это превращение. Мы с вами, ваше благородие, теперь одной веревочкой связаны, горькою судьбиную. Видите, молоденький часовой повалу разгуливает. Ему здесь еще горше, чем вам. Женился, мальчонк только-только народился, а его, видите, «Забрали в солдат. Вы-то, ваше благородие, хоть злое дело створили, теперь сидите, грехи замаливаете. А он за какие грехи страдает? Ему же домой хочется страст. А тебе хочется?» «Эх, ваше благородие, я и забыл уже, каков он мой дом!» Грустно вздохнул капрал. «И все одно иногда так занеможется, что взял бы, даю и Хоть одним глазком глянуть, как там родные, до да соседушки поживают, Березоньки возле избы растут. Запорят же, как поймали. Их, и кто ты оно. И все одно, временами боюсь, не сдюжу и убегу. Уж ты лучше терпи. Доля у нас с тобой такая. к я и терплю, ваш благородие, Тридцатый год терплю.